Глава девятнадцатая Курица была в порядке, а вот Нина нет. Зоя выскочила из кабины и заорала на проклятую курицу, отгоняя ее, а потом обежала машину, кинувшись к другой стороне кабины. Нина сильно побледнела. «Боже мой, ты в порядке? Прости, мне так жаль, так жаль!» — бормотала Зоя. «Это... Нина состроила гримасу. Прости, я просто... просто...» И ее внезапно вырвало, пока она еще сидела в кабине. К счастью, не удалось не попасть на туфли Зои, ее единственные приличные туфли. Зоя протянула ей руку. «Ты выглядишь... ты как-то не очень хорошо выглядишь», покачала головой Зоя. Нина была уж слишком бледна, на ее лице выступил пот. Зоя пощупала ее пульс, он был очень частым. «Ты можешь отвезти тебя к доктору?» «Фургон, увяз!» «Но у меня есть машина», — возразила Зоя. «Уверена, ничего страшного. Нет, только не...» «Ее снова вырвало». «Я... мне совсем нехорошо», — бормотала она. Зоя протянула ей бутылку воды. «Мне нужно поспать, вот и все». «Может, это не сварение», — заметила практичная Зоя. «Но лучше все-таки разобраться». «Мне... ужасно жарко», — сообщила Нина. обе они на секунду умолкли когда курица начала клевать рвоту нина громко застонала только не надо к доктору зоя уже шарила в гугле давно ты себя плохо чувствуешь нина вздохнула ну какое то время тихо ответила она почему ты никому не сказала потому что нине не хотелось отвечать потому что она не готова была расстаться с фургоном потому что она невольно негодовала на Зои с ее молчаливым, чудесным, безупречно ведущим себя ребенком, нельзя было отказать ей в работе и перевернуть ее жизнь. Хотя Зоя, очевидно, без проблем выносила своего малыша, в то время как Нина чувствовала, что ей это явно не удастся. А еще она завидовала, ведь у них с Леноксом все было так безупречно, что она просто не вынесла бы, если бы все стало иначе. В общем, по самым глупым причинам. Так что Нина ничего не сказала. «Ладно, я пока что здесь», — сказала Зои. «Хочешь, позвоню твоему другу?» «Я не... я не хочу его тревожить», — покачала головой Нина. «Если у тебя не лады с беременностью, тревожь всех подряд», — пытаясь улыбнуться, заявила Зоя. «Я серьезно? Устрой настоящий ад!» Зоя помогла Нине выбраться из кабины и удивилась тому, как Нина дрожит и пошатывается. «Уверена, я просто съела что-то не то». сказала Нина. Ее тошнило, она сильно испугалась, и ей отчаянно хотелось поскорее лечь. «Могу я отправиться в постель, в свою собственную постель?» «А доктор придет к тебе?» — спросила Зоя. Она полагала, что это наилучший план действий. «Да, она придет», — слабым голосом ответила Нина. Зоя отвела ее в фермерский дом. Как и все, кто впервые приходил сюда, она удивилась современной и аккуратной обстановке. У Нины никогда не было причин хорошо думать о Кейт, артистичной бывшей жене Ленокса, но ее безупречный вкус Нина всегда одобряла. Чувствуя себя немного странно, но если подумать о ощущении странности и посещении чужих домов в последнее время как будто стало обычным для Зоя, она помогла Нине лечь в постель, нашла тазик на случай, если ее снова вырвет. Что тут же и случилось? приготовила ей хороший чай, который в Нине все равно не удержался, а потом позвонила в местную поликлинику. Ее соединили с врачом, и Нина объяснила, что с ней происходит. После этого события начали разворачиваться с пугающей скоростью. Местный врач Джоан оказалась чрезвычайно практичной женщиной с короткой стрижкой в туфлях на толстой подошве, без апелляционным отношением к людям и бесконечной преданностью животным. Она подъехала к дому в грязном внедорожнике с собакой на заднем сидении, что наверняка было нарушением всех медицинских правил. Помыла руки, бросила взгляд на Нину и позвонила 999. Тут уж обе девушки сильно испугались. Нина схватила Зои за руку, совершенно забыв, что они вообще-то не настолько близки, и попросила ее найти Ленокса, который должен быть на верхнем поле, где нет сигнала связи. «Конечно!» — кивнула Зоя, на этот раз даже не подумав о своих туфлях. Она побежала к двери, потом вернулась. А как он выглядит? О, он просто потрясающий, ответила Нина. Ее бледное лицо заливал пот. А, ага, кивнула Зоя. Долговязый, светловолосый, неторопливый, пояснила доктор Джоан. Зоя выскочила из дома. Ветер усилился, он гнал облака, и они то и дело закрывали солнце, отчего казалось, что мир вертится под ногами Зои. Свет-тень, свет-тень. Она побежала, а ветер дул ей навстречу, отчего у нее щипало глаза. Ноги Зои проваливались борозды только что вспаханных осенних полей. И она вспомнила, скорее в результате чтения «Ласточек амазонок», чем благодаря личному опыту жизни на ферме, что нужно закрыть за собой ворота. Зоя пробежала сквозь целую отару овец, в другой день она предпочла бы остановиться подальше от них и просто полюбоваться. Но теперь она кричала во все горло. «Ленокс! Ленакс, И, наконец, перед ней появился какой-то рабочий с любопытством уставился на нее. «Ленокс?» — спросила она. Он покачал головой и показал на амбар, стоявший так далеко, что казался лишь крошечным силуэтом на горизонте. Зое пришлось идти по лодыжке в грязи. Теперь она смутно припомнила ряд резиновых сапог у дверей Буковой рощи. Их количество явно превышало количество живших там людей. И теперь она понимала, почему. Но все равно было уже слишком поздно. Ее туфли погибли. Зоя посмотрела на них. Они принадлежали к прошлой, давно ушедшей жизни. Она перевела дыхание и снова побежала, и, наконец, ворвалась в дверь амбара, мельком подумав о том, что столько бегать ей не приходилось уже много лет. Если бы не ужасные обстоятельства, наверное, она могла бы испытать чувство свободы, бегая по солнечным холмам, чувствуя на лице ветер. Но не теперь. «Эй, виноват, откуда вы, черт побери, выскочили?» — послышался неприятный голос. «Вы, Ленокс?» — выдохнула Зою, которая совершенно пересохла в горле. «Но?» Он оглянулся на нее, занятый тем, чем занимался каждый день. Помогал заболевшей овце. Он полностью сосредоточился на своем деле, и для него не существовало ничего больше, включая и Нину. Эта крайняя сосредоточенность иной раз доводила Нину до безумия. «Нина», — выпалила Зоя, — «вам нужно домой». Лицо Ленокса мгновенно изменилось, он скачал, хмурил лоб. «Что? Что случилось?» — пробормотал он и бросился вон из амбара. Ленокс небрежно усадил Зоя на заднее сиденье своего квадроцикла. Зоя за всю свою жизнь никогда и близко такой штуки не видела. И ведь ни на одном из них не было шлема. Они на полной скорости помчались вниз с холма. Квадроцикл подпрыгивал на рытвинах. временами буквально пролетая по воздуху, и снова, не будь все так серьезно, Зоя могло такое и понравиться. Джоан уже ждала их снаружи. Скорая пока что не подъехала. «Что случилось, Джоан?» спросил Ленокс, подбегая к двери и предоставив Зое самостоятельно слезать с квадроцикла. «Ты знаешь, что такое токсикоз?» Ленокс застыл в дверном проеме. У него задрожали руки. Он осторожно шагнул вперед. «Ну да...» ответил он. «Боже мой! Он же убивает овец. Он их отравляет и убивает. Нет, нет, не все так плохо, если честно. Неподходящий пример», возразила Джоан. «У людей все не так страшно. С этим можно справиться. Если застать вовремя. А мы застали. Мы справимся». Она посмотрела на свои часы. «И как давно ты себя плохо чувствуешь?» Войдя в спальню, спросил Ленокс. Нина, бледная и обессиленная, лежала на кровати. Как он мог ничего не заметить? Будь проклят, этот сбор урожая. Почему ты ничего мне не сказала? Нина сморщилась. Потому что ты был занят, и я была занята, и... Я думала это... Я думала, все будет гораздо легче. Теперь она заплакала. Эленокс бросился на колени рядом с кроватью и нежно погладил волосы Нины. Ну-ну, успокойся, — мягко произнес он. «Успокойся, все хорошо». Он точно так же разговаривал бы с заболевшей овцой, но Нина, даже осознавая это, прижалась к его мускулистой груди, и ей стало легче.